и меднобородый охрип, а раз такое дело, медлить нельзя. Он клянет Рим с его воздухом, на чем свет стоит, и хотел бы сравнять его с землей или уничтожить огнем, подавая ему поскорее море. Говорит, что запахи, которые ветер доносит с этих узких улочек, вгонят его в гроб. Сегодня во всех храмах совершаются обильные жертвоприношения, чтобы вернулся его голос» и горе Риму, а особенно Сенату, если не вернется быстро. Тогда ему незачем будет ехать в Ахаю. «Разве у нашего божественного императора только один этот талант?» — смеясь, возразил Петроний. «Он может выступить на Олимпийских играх как поэт со своими стихами о пожаре Трои, как возница, как музыкант, как атлет». Ба, даже как танцор. И в любой роли он собрал бы все венки, предназначенные для победителей. А знаешь, почему эта обезьяна охрипла? Вчера ему захотелось сравняться в танце с нашим Парисом. Он танцевал историю Леды. Да вспотел и простудился. Весь был мокрый, липкий, ну, точно вынутый из воды уголь. Он и маски менял одну за другой и вертелся вертином, руками махал, будто пьяный матрос. Противно было смотреть на это толстое брюхо и тонкие ноги. Парис две недели учил его, но вообрази себе, а Генобарбо в виде леды или бога-лебедя? Ох и лебедь, да что говорить? Но он хочет выступить с этой пантомимой публично, сперва в Ансе и потом в Риме. Люди огорчались уже тем, что он пел при публике. Но только подумать, что римский император выступит в качестве мима? О нет! Уж этого Рим, наверное, не стерпит. Дорогой мой, Рим все стерпит, а Сенат постановит вынести благодарность отцу Отечества. И, немного помолчав, Петроний прибавил — А Черни еще и гордится тем, что император ее шут. «Ну, скажи сам, можно ли пасть ниже?» Петроний пожал плечами. «Ты вот сидишь у себя дома, погруженный в мысли о Лигии или о христианах, и, пожалуй, не знаешь, что тут случилось несколько дней назад». «Вообрази, Нерон публично обвенчался с Пифагором. Император был невестой». Казалось бы, безумие уже перешло все границы, не правда ли? И что же? Явились призванные им фламины и торжественно совершили бракосочетание. Я сам был при этом. Я тоже многое могу стерпеть. Но, должен признаться, я подумал, «Боги, если они есть, должны дать какой-нибудь знак» но император в богов не верит, и он прав. «Посему он в одном лице верховный жрец, бог и атеист», — сказал Виниций. «Верно», — рассмеялся Петроний. «Мне это не пришло в голову. А ведь это такое сочетание, какого мир еще не видывал». И, остановившись, заметил. «Надо добавить, что этот верховный жрец, не верящий в богов». И этот бог, над богами насмехающийся, боится их, как истинный атеист. Доказательство то, что произошло в святилище Весты. Какой мир! Какой мир такой и император! Но долго это не протянется. Так, беседуя, они вошли в дом Вениция, который весело приказал подать ужин, а затем, обратясь к Петронию, сказал... «Нет, мой дорогой, мир должен возродиться». «Не нам его возродить», — ответил Петроний. «Хотя бы потому, что во времена Нерона человек подобен мотыльку, живет при солнце милости, а при первом дуновении холода погибает». «Хотя бы и безвременно». «Клянусь сыном Майи. Я часто задаю себе вопрос. Каким чудом ухитрился...» Такой вот луций сатурнин дожить до 93 лет, пережить Тиберия Калигулу Клавдия. Но довольна об этом. Не разрешишь ли послать твои носилки заевникой?